Глава 9. Если было в моей жизни нечто ужасное до развода с Тони, то это патрули и обязательная для всех ночных служба в армии. Все равно, в каком подразделении, но ты должен отдать свой долг родине. Можно не только ей, а всему человечеству. Где-нибудь в другой стране главное, чтобы местные ночные прислали подтверждение. Бррр, до сих пор трясёт от мыслей о разобранном автомате или беге с ним. А ведь к девушкам в армии относились с пониманием. Помню, даже шоколад давали. Серьёзно? Удивился Грег, после чего сел напротив меня и склонился над столом, как на допросе. «В каких войсках?» «Номер части. Как звали твоего командира?» «Если расскажу, то придется тебя убить». «А если расскажу подробно, то МакДугал рискует умереть сам от смеха, поэтому я просто вытащила свой смартфон, влезла в облачное хранилище фото и нашла там папку со снимками, сделанными во время службы». «Конечно, сейчас можно подделать что угодно, но чем дальше листал Грег, тем выше ползли его брови». «Не очень люблю вспоминать это время». «Признаться ему оказалось довольно просто. Я же пацифистка, большей частью». «Тоже не люблю вспоминать армию». Грег вернул телефон и поглядел на меня так, что стало очень жарко. И еще стыдно. «Ну да, про армию я призналась, хотя кому это интересно. Зато о своем родстве с Тони или ведьминской крови ни словечко Ого, «Угу, то-то бы он удивился твоему умению бросать с двух рук не только гранаты, но и заклинания». Сразу же поддакнул «Пацифик». «И зря ты считаешь Грегора таким идиотом, который не сможет сложить в уме службу в армии, чёрного кота и твой жуткий характер». Татуировка со словами «Ведьма поперёк лба» вызвала бы меньше подозрений. А ведь могла бы не заводить этот разговор, а просто признаться, что тебе нравится смотреть на его задницу». «Как и всякой порядочной разведенке». «Почему ты такой невозможный?» «Потому что ты невозможная, а я всего-то слепок твоей личности, как и любой фамильяр». Он ухитрился похлопать веками на манер ресниц и сложить лапы под мордой, пока Грег не видит, после чего вернулся к вылизыванию своего хвоста и того, что пониже. «И для кого только прихорашивается». «Предлагаю как-нибудь собраться вместе и дружно обругать все то, что мы не любили в армии». Я постаралась скопировать выражение морды Пацифика, но Грег не оценил и нахмурился еще больше. «А пока давай поедим. Третий раз разогревать точно не буду». Правда, паста и бифстроганов уже и так выглядели неважно, но на вкус вроде бы ничего. Я, чтобы подать пример, наложила себе порцию и запустила в нее вилку, накручивая длинные макаронины. Затем представила себя героиней рекламного ролика и съела, все чуть не мурлыкая от удовольствия. Грег нехотя последовал моему примеру, затем за считанные минуты смел оба блюда и поблагодарил. «Ты прекрасно готовишь. Лучше, чем в нашем ресторанчике». А пустяки. Это всё дядюшка Тони Вито с Сицилии. Он как-то гостил у нас, решал проблемы семьи, заодно и научил меня делать настоящую итальянскую пасту». «Сицилийский дядюшка Вито? Нет, погоди, почему он гостил у вас?» «Прокололась. Но вроде бы ещё не слишком сильно, и да простит меня милейший дядюшка Вито». «Шеф-повар итальянского ресторанчика, вправду приходящийся Тони какой-то роднёй, он учил меня готовить в обмен на мася от артрита, а теперь оказался втянут в дела мафии. И что хуже, вранье одной ведьмы». «Тони, его жена!» Начала я загибать пальцы. «Мой муж и я, и все вместе мы снимали квартиру, и вот в ней гостил дядюшка Вита. К нему еще племянники постоянно захаживали, приносили специи в пакетиках и закрытые такие кейсы». Грег склонил голову на бок. «Ты специально надо мной издеваешься?» «Как?» «Нет, ответ-то я знала, но вот что конкретно из тон лжи задело МакДугала, вопрос». «Всем что-нибудь хорошее ты а то не можешь рассказать? Или мне лучше сразу пойти оторвать ему голову, пока не испортил жизнь моей единственной дочери?» Отсидка в тюрьме его совсем не испортила. Я виновата развела руками. Тот же милый и улыбчивый парень, у которого много друзей и подруг. Снаружи завыл волк, заставив нас обоих резко повернуться к окну. Затем к лунной песне добавился еще один голос. Затем еще. И так до тех пор. пока перепевка не слилась в один страшный хор. Умом я понимала, что оборотни, скорее всего, не нападут на нас с Грегом. Но что-то первобытное, намертво зашитое в генах, нашептывало, что от такой стаи ничего хорошего ждать не стоит. Пускай здесь светло и со всех сторон толстые стены, но если волки решат напасть... Сама не помню, как обежала вокруг стола и прижалась к Грегу. Вдвоем всегда проще. Втроем! Подал голос Пацифик, но реагировать было лень. Грег же обнял меня за плечи и успокаивающе чмокнул в макушку. «Это местные собаки. Очень дурные. Не бойся. Давно пора их всех к ветеринару». После чего он быстро отстранился, стащил футболку через голову и в одних джинсах прошагал к выходу из дома. Ночная темнота, наполненная волчьим воем, казалась до того пугающей, что я повисла на его руке и попыталась отговорить. «Ну куда же ты так поздно?» В наш отряд добровольной помощи шерифу поступил анонимный донос от какой-то чокнутой вздорной старухи, что по окрестностям бродит маньяк. «Надо отреагировать!» «Да, ты собираешься обыскать окрестности?» «Нет, пойду разгоню этих кобелей и сочиню какую-нибудь отписку. А это...» «Он со злостью впихнул мне в руки футболку, чтобы стирки было меньше». Затем хлопнул дверью и за пару прыжков, слишком длинных даже для спортсмена и морского котика, скрылся в окружающих дом зарослях. Мне же впервые стало стыдно, но ровно до тех пор, пока не вспомнила про вздорную старуху. Надо срочно остановить Грега и все ему объяснить. Я выскочила из дома, пробежала пару метров по дорожке, не замечая льющийся дождь. Только потом замедлилась и обхватила себя за плечи, чтобы сохранить тепло. Рубашка и джинсы неприятно прилипли к телу и вытягивали тепло. Надо было по примеру Грега раздеться или же подумать немного головой, а не внезапно проснувшейся совестью и прихватить зонт. Но сейчас уже поздно, да и не собираюсь далеко, доберусь до границы участка и, если не найду Грега, вернусь в дом. Греться, а чашку чая и теплый бок пацы. Должна же быть польза от этого фамильяра. Чем бы ни увлекался Грегор МакДугал, садоводство он не жаловал. Участок вокруг дома отличался от леса только двумя сложенными из камней дорожками, отсутствием упавших веток и прошлогодних листьев и высокой деревянной беседкой. Я как раз дошла до неё и остановилась в нескольких метрах, а потом и спряталась обратно в кусты. Грег стоял в самом центре, надёжно укрытый от дождя, и разговаривал с кем-то по телефону. А я бестолково таращилась на капли воды, которые стекали с его волос, огибали мышцы спины, частично сливались в ложбинке позвоночника и терялись где-то за поясом джинсов. «Да...» очень гармонично сложен смотрела бы и смотрела <звы> ах ха, -ха. <звы> да непроходимая дура голос его звучал неожиданно четко будто у меня над духом обхаживает меня точно нашкодившая кошка за малым об ноги не трется кормит жалеет уже готова прыгнуть в постель но еще строит из себя приличную да «Да, милая, можете спокойно венчаться с Тони, это Клуша и не узнает». Глаза защипало, но плакать под дождем такая себе идея, тем более из-за бывшего мужа, который и так мог наполнить бассейн моими слезами, или мало знакомого Грега. «Ишь, какой умник, не мог за целый день поболтать с дочерью, обязательно надо делать это рядом с домом, где я могу подслушать». Но когда уходил, телефона с ним не было. Точно помню, что джинсы Грега не оттопыривались ни одним карманом, а сам гаджет остался на кухонном столе. И говорит он ровно то, что я больше всего боялась услышать. Замешанное на злобе заклинание сотворилось проще, чем обычно. После чего взметнулась в воздух веером зеленых брызг и затопила беседку, окружавшие ее кусты, в которых тут же кто-то обиженно завыл, и солидные участки опушки. Нечисть мгновенно дематериализовалась, и струйкой черного дыма утекла в землю. Я побежала к дому, на ходу набрасывая на него защитные чары, заскочила в дверь и плотно закрыла её за собой. Пускай Грек и почувствует магию, но лучше она, чем визит незваного гостя. Пацифик сидел на коврике и выглядел настолько озадаченным, что я не удержалась, взяла его на руки и прижала к себе. Так и спокойнее, и теплее котику. «А ты не говорила, что можешь вот так?» — обиженно проговорил он. — Постоянно немощью притворяешься. Не уметь и не любить сражаться с нечистью — две разные вещи. И вообще, фамильярты или нет, что-то я не почувствовала особенного прилива сил. Но по пацифик только потоптался немного и заурчал, заластившись. Точно обычный кот, а я машинально погладила его и уткнулась носом в черный загривок.